«Мне пора собираться в дорогу», — сказал муравей однажды утром. Они сидели на ветке перед домом Белки. Белка только что проснулась и зевала. «И не спрашивай, обязательно ли мне уходить», — сказал муравей, «потому что я должен уйти». «Я не спрашиваю». «Нет, ты как раз собиралась спросить. Не надо меня обманывать». Белка молчала. «Единственное, что мы еще можем сделать», — сказал муравей, — это спокойно попрощаться». «Верно», — ответила Белка. «То есть никакой жалости и слез, и никаких «я буду по тебе скучать» и «возвращайся скорей. Ты же знаешь, я терпеть этого не могу». Белка кивнула. «Ты не могла бы встать на порожке? попросил Муравей. Белка встала на порожек. Муравей протянул ей лапку и сказал, «Ну что ж, Белка, тогда до свидания». «Пока, — Муравей, — сказала Белка, — счастливого пути!» Но Муравей остался недоволен прощанием и не ушел. «У тебя же комок в горле, — Белка, — сказал он, — я же слышу!» Они снова попытались попрощаться, и на этот раз Муравей заметил в одном глазу белки слезинку. И еще ему не понравилось, как она сказала «счастливого пути». «Ты переживаешь, Белка, страшно переживаешь, я вижу!» Белка молчала. «Успокойся, наконец!» — крикнул муравей. Они попробовали еще раз, и теперь белка сказала «приятного пути». А потом попробовали совсем без слов и не глядя друг на друга. Белка была спокойна, как никогда, но муравей все равно был недоволен. «Так я не могу идти», сказала она обиженно, «хотя и действительно должен, правда должен». «Я знаю», — потупилась Белка. Потом они молчали, сидя в лучах заходящего солнца на ветке перед Белкиным домом. В лесу пахло соснами, где-то вдалеке пел дрозд.